Максим Горький. Челкаш. Потемневшее от пыли голубое южное небо мутно. Жаркое солнце смотрит в зеленоватое море точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемое ударами весел, пароходных винтов, острыми килями пыль турецких филюк и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут вспенинные, загрязнённые разным хламом. Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз Металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребежание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат, все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня, и метежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью К ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков, то глухие, ракочущие, они сурово сотрясают всё кругом, то резкие, гремящие, рвут пыльный, знойный воздух. Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди всё дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей еле слышны в нём слабые и смешны и сами люди первоначально родившие этот шум смешны и жалки их фигурки пыльные оборванные юркие согнутые под тяжестью товаров лежащих на их спинах суетливо бегают то туда то сюда в тучах пыли в море зноя и звуков Они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их. Стоя под парами, тяжёлые гиганты пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рождённом ими, чудится на смешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слёз смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, машины, которые в конце концов приводились в движение всё-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии. Шум подавлял. Пыль, раздражая ноздри, слепила глаза. Зной пёк тело и изнурял его. И всё кругом казалось напряжённым, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освежённом им воздухе будет дышаться свободно и легко. На земле воцарится тишина. А этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет. И тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно. Раздалось 12 мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту ещё Она превратилась в глухой, недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это наступило время обеда. Глава 1. Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговца красную снеть и усаживаясь обедать тут же на мостовой в тенистых уголках, появился Гришка-челкаш. Старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий смелый вор. Он был босс в старых вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому острому хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы, длинный, костлявый, немного сутулый, Он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую. Нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами, даже и здесь среди сотен таких же, как он, резких боссацких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством со степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающей походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбуждённой и зоркой как лёд той хищной птицы, которую он напоминал. Когда он поравнялся с одной из групп босиков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым в багровых пятнах лицом и поцарапанной шеей. Должно быть, недавно избитый. Он встал и пошёл рядом с челкашом, вполголоса говоря: Флоцкий двух мест мануфактуры хватились. Ищут. Ну? спросил челкаш, спокойно смерив его глазами. Чего, ну? Ищут, мол, больше ничего. Меня что ли спрашивали, чтоб помог поискать? И челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пагаус добровольного флота. Пошёл к чёрту, товарищ повернул назад. Эй, погоди. Кто это тебя изукрасил? Вишь, как испортили вывеску-то? Мишку, не видал здесь? Давно не видал, крикнул тот, уходя к своим товарищам. Челка шагал дальше, встречаемый всеми как человек хорошо знакомый. Но он, всегда весёлый и едкий, был сегодня очевидно не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко. Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, тёмно-зелёный, пыльный и воинственно прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой, пытаясь взять Челкаша за ворот. "Стой, куда идёшь?" Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся. Красное, добродушно хитрое лицо Служилова пыталось изобразить грозную мину, для чего нодость стала круглым багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень смешно. Сказано тебе, в гавань не смей ходить, рёбра изломаю. А ты опять грозно кричал сторож. Здравствуй, Семёныч. Мы с тобой давно не видались. Спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку. Хоть бы век тебя не видать. Иди, иди. Но Семёныч всё-таки пожал протянутую руку. Вот что скажи, продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семёныча и приятельски фамильярно потряхивая её. Ты Мишку не видал? Какого ещё Мишку? Никакого Мишки не знаю. Пошел, брат, вон, а то погаузно и увидит, он те рыжего, с которым я прошлый раз работал на Костроме. Стоял на своем челкаш, с которым воруешь вместе, вот как скажи. В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавила чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу. Ага, ишь ты, а ты говоришь, не знаю, Мишке. Знаешь вот. Ты чего ж такой сердитый, Семёныч? Вот что. Ты мне зубы не заговаривай, а иди. Сторож начал сердиться, и оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать. Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой в досталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь? Жена, детки, здоровы?» И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил. «В гости к тебе собираюсь, да все времени нет. Пью все вот». «Ну, ну, ты это брось! Ты не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле» а ли ты уж по домам, по улицам грабить собираешься? Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч. Ты слышь, опять два места мануфактуры слямзил. Смотри, Семеныч, осторожней, не попадись как-нибудь. Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку, и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним. Челкаш повеселел. Он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же. — Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая. Я босый. Так вот, Семёныч следит, как бы мне ногу не напороть, ответил челкаш. Подошли к воротам два солдата, ощупали челкаша и легонько вытолкнули его на улицу. Челкаш перешёл через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани С грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль. В этой бешеной сутолоке челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него. И щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра по утру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки. Вспомнился товарищ Мишка. Он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному без Мишки, пожалуй, и не справится с делом. «Какова-то будет ночь!» Он посмотрел на небо и вдоль по улице. В шагах в шесте от него, у тротуара на мостовой, прислоняясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрединной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обёрнутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученной верёвочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на челкаша доверчиво и добродушно. Челкаш оскалил зубы, высунул язык и сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами. Парень сначала недоумевая смегнул, но потом вдруг расхохотался, крикнув сквозь смех: "Ах, чудак!" И почти не вставая из земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косые о камни. "Что, брат, погулял, видно, здорово?" обратился он к челкашу, дёрнув его штанину. Было дело со сунок, было этокое дело. Улыбаясь, знался челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с рябящими светлыми глазами. Скосавица, что ли? Как же? Косили версту, выкосили грош. Плохие дела-то. Народу уйма. Голодающий этот самый приплёлся. Цену сбили, хоть не берись. 6 гривен в Кубани платили. Дела. А раньше-то говорят, три целковых цена, 4, 5 раньше. Раньше-то за одно поглядение на русского человека там трёшну платили. Я вот годов 10 тому назад этим самым и промышлял. Придёшь в станицу, русский, мол, я Сейчас тебя поглядят, пощупают, подевиутся и получат 3 рубля. Да напоят, накормят и живи сколько хочешь. Парень, слушая челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врёт, шлёпнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьёзную мину, скрывая улыбку в своих усах. "Чуда, говоришь, будто правду, а я слушаю, доверю. Нет, ей-богу, раньше там Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что мол там раньше Поди ты", махнул рукой парень. "Сапожник, что ли? Али портной, ты-то. Я-то?" Переспросил челкаши, подумав, сказал: Рыбак я. Рыбак. И ж ты? Что же? Ловишь рыбу? Зачем рыбу? Здесьные рыбаки ни одну рыбу ловят. Больше утопленников. Старые якоря, потонувшие суда, всё. Удочки такие есть для этого. Ври и ври. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют Мы закидывали сети по сухим берегам, да по амбарам, по клетям. А ты видал таких? спросил челкаш с усмешкой, поглядывая на него. Нет, видать где же? Слыхал? Нравится? Они-то? Как же? Ничего, ребята, вольные, свободные. А что тебе свобода? Ты разве любишь свободу? Да ведь как же? Сам себе хозяин. Пошёл куда хошь, делай что хошь. Ещё бы. Коли сумеешь себя в порядке держать. Да на шее у тебя камней нет. Первое дело. Гуляй, знай, как хошь, Бога только помни. Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня. "Сейчас вот моё дело", говорит тот. "Отец у меня умер. Хозяйство малое, мать старуха, Земля высосана. Что я должен делать? Жить надо, а как неизвестно. Пойду я в зятья в хороший дом. Ладно, кабы выделили дочь-то. Нет ведь, тесть дьявол не выделит. Ну и буду я ломать на него долго, года. Видишь, какие дела-то. А кабы мне рублей 100-150 заробить. Сейчас бы я на ноги встал, и Антипу-то на кося выкуси. Хошь выделить Марфу? Нет, не надо. Слава богу, девок в деревне не одна. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе. Да. Парень вздохнул. А теперь ничего не поделаешь, иначе как в зятья идти? Думал было я, вот, мол, на Кубань-то пойду, Рублёв два ста тяпну. Шабаш. Барин, там не выгорело. Ну и пойдёшь в бытраки. Своим хозяйством не исправлюсь я ни в каком razie. Эхе. Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заёрзал на земле. Челкаш спросил: "Теперь куда ж ты?" Девить да куда? Известно, домой. Но у брат мне это неизвестно. Может, ты в Турцию собрался? В Турцию, протянул парень. Кто ж это туда ходит из православных, сказал тоже. Эй, ты дурак, вздохнул челкаш и снова отвернулся от собеседника. В нём этот здоровый деревенский парень что-то будил. Смутно Медленно назревавшее досадливое чувство окопашилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь. Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на басика косые взгляды. У него смешно надулись щёки, оттопырились губы, и суженные глаза как-то через щур часто и смешно помаргивали. Он очевидно не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно. Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой. Парню хотелось поквитаться с ним. Эй, ты, рыбак. Часто это ты запеваешь-то? Начал было он Но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его: "Слушай, Сасун, хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей". "Чего работать?" недоверчиво спросил парень. "Ну чего? Чего заставлю? Рыбу ловить поедем. Грести будешь". "Так что же? Ничего работать можно, только вот не влететь бы во что с тобой? Больно ты закамурист, темен ты». Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой в полголоса проговорил. «А ты не болтай, чего не смыслишь. Я тебе вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет». Он соскочил с тумбочки. Дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами. Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали. «Ну — Ну? — сурово спросил челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесённого ему этим молоденьким телёнком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь и сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашают взятья зажиточный мужик. За всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребёнок, по сравнению с ним челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты. И таким образом становится похож на тебя. Парень смотрел на челкаша и чувствовал в нём хозяина. "Ведь я не прочь", заговорил он. "Работы ведь и ищу. Мне всё равно у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека". "Больно уж того". "Драный". "Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть". Господи, разве я не видел пьяниц? Эх, сколько! Да ещё и не таких, как ты. Ну ладно, ладно. Согласен, уже мягче переспросил челкаш. Я-то? Ай да, с моим удовольствием, говорит цены. Цена у меня по работе. Какая работа будет? Какой улов, значит? Пятитку можешь получить. Понял? Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность. Это мне не рука, брат. Челкаш вошёл в роль. Не толкуй, погоди. Идём в трактир. И они пошли по улице рядом друг с другом. Челкаш с важной миной хозяина, покручивая усы, парень с выражением полной готовности подчиниться, но всё-таки полного недоверия и боязни. А как тебя звать? спросил челкаш. Гаврилом, ответил парень. Когда они пришли в грязный и закоптёлый трактир, челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном за всегдате заказал бутылку водки, щей поджарку из мяса чаю и перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику. В долг всё. На что буфетчик молчики внул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием. Ну, вот мы теперь и закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда. Он ушёл. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале. В нём было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегоревшей водки, табачного дыма, смолы и ещё чего-то острого. Против Гаврилы за другим столом сидел пьяный человек в матросском костюме с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал поминатную икае песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был очевидно не русский. Заднего поместились две молдаванки, оборванные, чёрноволосые, загорелые, они тоже скрепели песню пьяными голосами. Потом из тьмы выступали ещё разные фигуры, все странно растрёпанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные. Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздражённо, слепо рвётся вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю. Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытные и со страхом бегавшие по трактиру. Пришёл челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила объенил. Ему стало весело, и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который славный человек, так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему в горло, почему-то не сходились с языка, вдруг отяжелевшего. Челкаш смотрел на него и насмешливо улыбаясь говорил: наклюукался. Эх, тюря, с пятирюмок. Как работать-то будешь? Друг лепетал Гаврила. Не бойсь, я тебя уважу. Дай поцелую тебя, а? Ну, ну. На, ещё клюкни. Гаврила пил и дошёл наконец до того, что у него в глазах всё стало колебаться ровными волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро. А трактир ревел пьяным шумом рыжим отрос спал, облокотясь на стол. Ну-ка, идём, сказал челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного. Развезло, молвил челкаш, снова усаживаясь против него на стул. Гаврила всё хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина и тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво он видел перед собой человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы он чулкаш чувствовал себя в силе повернуть её и так и этак он мог разломать её как игральную карту и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изпьёт такой чаши, какую судьба дала испить ему чулкашу. И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за неё, представляя, что она может ещё раз попасть в такие руки, как его. И все чувства В конце концов слились у челкаша в одно. Ничто отеческое и хозяйственное. Малова было жалко и малый был нужен. Тогда челкаш взял Гаврилу под мышки или гонька, толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул. Глава вторая. "Ну, готов?" вполголоса спросил челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами. "Сейчас у ключаного вот, чатается. Можно разок вдарить веслом." "Не-не, никакого шума. Надо ви её руками крепче, она и войдёт себе на место." Оба они тихо возились с лодкой привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клёпкой, и больших турецких филюк, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса. Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч. Море было покойно, чёрное и густо, как масло. Оно дышало влажным солёным ароматом и ласково звучало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 Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день. «Едем», — сказал Гаврила, спуская весла в воду. «Есть!» Челкаш с сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками. Она быстро поплыла по скользкой воде, и вода ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием. Длинная лента его, мягко сверкая, велась за кормой. — Ну, что голова? Болит? — ласково спросил челкаш. — Страсть! Как чугун гудит! Намочу ее водой сейчас. — Зачем? Ты на кого-то, нутро помочи, может, скорее очухаешься. И он протянул Гавриле бутылку. — Ойли, Господи благослови! — послышалось тихое бульканье. Эй ты, рад будет, остановил его челкаш. Лодка попчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов. Вдруг она вырвалась из их толпы и море, бесконечное, могучее, развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков, лилово-сизых с жёлтыми пуховыми каймами по краям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 возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск. Хорошо, море, спросил челкаш. Ничего, только боязно в нём, ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя вёслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных вёсел, и всё блестело тёплым голубым светом фосфора. «Боязно, экая дура!» — насмешливо проворчал Челкаш. Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатление, никогда не присыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил.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 А снасть-то где? вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул. Снасть? Она у меня на корме. Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой. И ему было жаль тех думы чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и в горло передёрнула его. Он внушительно и жёстко сказал Гавриле: "Ты вот что, сидишь? Ну и сиди. А не в своё дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?" На минуту лодка дрогнула и остановилась. Вёсла остались в воде, вспенивая её. И Гаврила беспокойно завозился на скамье. Греби! Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврилов взмахнул вёслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду. Ровней. Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук, и воткнул свои холодные глаза в бледное лицо Гаврила. Изгнувшись, наклоняясь вперёд, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрепение зубов и робкое пощёлкивание какими-то костяшками. Кто кричит? Раздался с моря суровый окрик. Ну, дьявол, греби же. Тише. Убью собаку. Ну уже, греби. 1 2. Пикни только, разорву.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 Сам ты и орёшь, сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, всё ещё шептавшему молитву. Но ну, обрат счастье твоё. Как бы эти дьяволы погнались за нами, конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу к крыбам. Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила всё ещё дрожащий от страха, взмолился: Слушай,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 Понял? Ну и молчи. Господи, вздохнул Гаврила. Ну-ну, куксись у меня, оборвал его челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и тихо всхлипывая плакал, смаркался, юрзал по лавке, но грёб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали тёмные корпуса судов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 Гаврила от этого шёпота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал вёсла в воду, откидывался назад внималых, бросал снова и всё время упорно смотрел на свои лапти. Сонный шум волн, гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань За её гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песни и тонкие свистки. "Стой", шипнул челкаж. "Бросай вёсла. Упирайся руками в стену. Тише, чёрт". Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повёл лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи. "Стой". Дай вёсла. Дай сюда. А паспорт у тебя где? В котомке? Дай и котомку. Ну, давай скорей. Это милдруг для того, чтобы ты не удрал. Теперь не удерёшь. Без вёсел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди. Да смотри, коли ты пикнешь, на дне моря найду. И вдруг, уцепившись за что-то руками,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 Какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой. Каждый удар волны в его бока родил в нём глухое, гулкое эхо, похожее на тяжёлый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжёлая змея. Сзади виднелись тоже какие-то чёрные остовы. А спереди, в отверстии между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с чёрными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжёлые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Всё было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха навейного на него челкашём. Он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его вробкий комок и приковал к скамье лодки. Акругом всё молчало, ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше. Но их всё больше вздымалось из моря,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 Всё дело сделали. Теперь только у чертея между глаз проплыть, а там получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дедётка. Нету. Гаврила старался во всю силу, работая грудью как мехами и руками как стальными пружинами. Вода под лодкой раkotaла, и голубая полоса за кормой теперь была шире.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 не противоречить ему, делать всё, что велит. И если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же от служить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва, но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, изпод лобья кидая взгляды на челкаша. А тот, сухой, длинный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 и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его. "Эй", усмехаясь тихо заговорил он. "Что, здорово ты перепугался, а?" "Ничего", выдохнул Гаврила и крякнул. "Да уж теперь ты не очень наваливайся на вёслата. Теперь шабаш". "Вот и ещё только одно бы место пройти". Отдохни-ка. Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил вёсла в воду. Ну, греби тише, чтобы вода не разговаривала. Вороться одни надо миновать. Тише, тише. А то братут народу серьёзные. Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьёт, что и не охнешь.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 и покрыли его ровным тяжёлым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало ещё спокойней, черней, сильнее пахло тёплым солёным запахом, и уж не казалось таким широким, как раньше. Эх, как бы дождь пошёл, прошептал чилкаш. Так бы мы и поехали, как за занавеской. Слева и справа от лодки из чёрной воды поднялись какие-то здания, баржи, неподвижные, мрачные и тоже чёрные. На одной из них двигался огонь. Кто-то ходил с фонарём. Море, гладя их бока, звучало простительно и глухо. Они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чём-то. Кордоны. Чуть слышно шепнул Челкаш. С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперёд, в атьму, и ему казалось, что он растёт. Кости и жилы вытягивались в нём с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела. Кожа на спине вздрагивала,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 днявшимися с одна вместе с этими чёрными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря. Этот страшный голубой меч поднялся, сверкая, снова рассёк ночь и снова лёг уже в другом направлении. И там, где он лёг, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления. Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде как бы не доумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шептал бешено, но тихо. Дурак это крейсер таможенный. Это фонарь электрический. Вставай, дубина, ведь на нас свет бросят сейчас. Погубишь чёрт и себя, и меня. Ну, И наконец, когда один из ударов каблуком сапога, сильнее других, опустился на спину Гаврила, он вскочил, всё ещё боясь открыть глаза, сел на лавку и ощепью, схватив вёсло, двинул лодку. Тише, убью ведь. Ну, тише. Эх, ко дурак, чёрт тебя возьми. Чего ты испугался? Ну, харя. Фонарь только и всего. Тише вёслами. Кислый чёрт, за контрабандой это следят. Нас не заденут. Далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы Челкаш торжествующе оглянулся кругом. Конечно, выплыли. Фу. Ну, счастлив ты, дубина стаеросовая. Гаврила молчал, грёб И тяжело дыша, Искоса смотрел туда, где всё ещё поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить чулкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он грёб как машина и всё сжимался, точно ожидал удара сверху. И ничего, никакого желания не было уже в нём. Он был пуст и бездушен. Волнение этой ночи выгладило наконец из него всё человеческое, а челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы.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 и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало ещё больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу. "Ну, ну, не роби. Заработал зато хорошо. Я тебе, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить, а?" "Мне ничего не надо. Только наберик бы". Челка шмахнул рукой, плюнул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 тьма как бы стала живее. — Ну, скажи мне, — заговорил челкаш, — придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать. Ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть. Ну и что? Много в этом смаку. — Какой уж смак? — рубкой и вздрагивая, ответил Гаврила. Куе, где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звёздочками на них. Отражённые в играющем море, эти звёздочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя. "Проведи держи", сказал чилкаш. "Скоро уж приедем". "Да. Кончили. Работка важна. Вот видишь как? Ночь одна.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 Вопросительно протянул Гаврила. Как бы мне так-то вот, вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и всё то далёкое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так и измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз к речке, Скрытый в рощи берёз, вётел рябин, черёмухи. Эх, важно бы, грустно вздохнул он. М-м, да. Я думаю, ты бы сейчас по чугунки домой, уши полюбили бы тебя девки дома. А Ах, как! Любуй убери. Дом бы себе сгрохал. Ну, для дома денег положем маловато. Это верно, для дому нехватка. У нас здорок леста. Ну что ж, старый бы поправил. Лошадь как, есть? Лошадь? Она и есть. Да больно стара, черт. Ну, значит, лошадь. Хорошую лошадь. Корову, овец, птицы разной, а? Не говори. Ох ты, господи, вот уж пожил бы. Да, брат, житишко было бы ничего себе. Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то своё гнездо. Отец-то был из первых богатеев в селе. Челка ж грёб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шела вливо плескавшихся о её борта. Еле двигалась по тёмному морю, а оно играло всё резвей резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя.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 Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда чуть только его самолюбие, самолюбие без шабашного удальца, бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах. "Замолол", сказал он свирепо. "Ты, может, думал, что я всё это всерьёз? Держи карман шире".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 Причём Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду. Короткий разговор смолк, но теперь даже отмолчание Гаврилы на Челкаше веяло деревней. Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повёрнутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что это лодка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 всю деревню, свою мать, краснощёкую, пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом. Видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфеису, с длинной косой, полную, мягкую, весёлую, снова себя красавцем, гвардейским солдатом, снова отца уже седова и согнутова работой и мать морщинистую осевшую к земле посмотрел и картины встречи его с деревней когда он возвратился со службы видел как гордился перед всей деревней отец своим григорием усатым здоровым солдатом ловким красавцем память этот бич несчастных оживляет даже камни прошлого, и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда. Челкаш чувствовал себя овеянным, примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков. И много сочного запаха матушки земли, только что оттаившей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шёлком озими. Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течёт в его жилах. Эй, а куда же мы едем? Спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника. Ишь, чёрт занёс. Грибника погуще. Задумался, улыбаясь, спросил Гаврила. Устал. Так теперь мы, значит, уж не попадёмся с этим? Гаврила ткнул ногой в тюки. Нет, будь покойн.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 Правый бок, захлёстанный волнами, был мокрый. Глаза ввалились и потеряли блеск. Всё хищное в его фигуре обмякло, stuшованное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи. Он круто повернул лодку и направил её к чему-то чёрному, высовывающемуся из воды. Небо снова всё покрылось тучами. И посыпался дождь, мелкий, тёплый, весело звякавший, падая на хребты волн. Стой. Тише, скомандовал челкаш. Лодка стукнулась носом о корпус барки. Спят, что ли, черти? ворчал челкаш, цепляясь багром за какие-то верёвки, спускавшиеся с борта. Трап давай. Дождь пошёл ещё. Не мог раньше-то. Эй вы, губки. Эй. Селкаш это? Раздалось сверху ласковое мурлыканье. Ну, спускай трап. Калимера, селкаш. Спускай трап, копчёный дьявол. Взревел Челкаш. О, сердитый пришёл сегодня. Элоу. Лезь, Гаврила. Обратился Челкаш к товарищу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 Гаврила, идём. Есть хочешь? Спать бы, ответил Гаврила и через 5 минут храпел. А Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и задумчиво сплёвывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами. Барка тихо покачивалась на игравшей воде. Где-то поскрипывало дерево жалобным звуком. Дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны оборта. Всё было грустно и звучало как колыбельная песня матери, не имеющей надежд на счастье своего сына. Челкаш оскалил зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улёкся, раскинув ноги. Он стал похож на большие ножницы. Глава 3. Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу ещё спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул, И полез вверх по узкой верёвочной лестнице. В отверстие трёма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо. Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид. «Эй, теленок, вставай!» — толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал. «Ишь ты какой!» Широко улыбнулся наконец Гаврила. Барином стал. У нас это скоро. Ну и пуглив же ты. Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался? Да ты сам посуди. Впервые на такое дело. Ведь можно было душу загубить на всю жизнь. Ну, а ещё раз поехал бы, а? Ещё? Да ведь это, как тебе сказать, Из-за какой корысти? Вот что. Ну, ежели бы две радужных. Два ста рублев, значит? Ничего, это можно. Стой, а как душу-то загубишь? Да ведь, может, и не загубишь? Улыбнулся Гаврила. Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься. Челкаш весело хохотал. Ну ладно, будет шутки шутить. Едем на берег. И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на вёслах. Над ними небо серое, ровно затянутое тучами, и лодка играет в мутно-зелёное море, шумно подбрасывая её на волнах, пока ещё мелких, весело бросающих в борта светлые солёные брызги. Далеко по носу лодки видна жёлтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убраных пышной белой пеной. Там же вдали видно много судов. Далеко влево целый лес мачт и белые груды домов города. Атуда по морю льётся глухой гул, ракочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку. И на всё наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга. Эх, разыграется к вечеру-то добре, кивнул челкаш головой на море. Буря спросил Гаврила, мощно бороздя волны вёслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром. Эге, подтвердил челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него. Ну, сколько ж тебе дали? спросил он наконец, видя, что челкаш не собирается начать разговора. Вот, сказал челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана. Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие радужные оттенки. «Эх, а я ведь думал, врал ты мне, это сколько?» «Пятьсот сорок». «Ловко», — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. Эхма. Как бы это ки деньги? И он угнетённо вздохнул. Гульнём мы с тобой, парнюга, с восхищением вскрикнул челкаш. Эх, хватим. Не думай, я тебе брат отделю. 40 отделю, а? Доволен? Хочешь, сейчас дам. Кули не обидно тебе, что же? Я приму. Гаврила весь трепетал от ожидания острова, сосавшего ему грудь. Ах ты чёртова кукла, приму, прими, брат, пожалуйста. Очень я тебя прошу, прими. Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать. Избавь ты меня, прими-ка, на. Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил вёсла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурив глаза. Шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил вёсла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то, и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши. "А жаден ты. Нехорошо. Впрочем, что же? Крестьянин" Задумчиво сказал челкаш. Да ведь с деньгами-то что можно сделать? воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лёту хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почёт, довольство, веселье. Челкаш слушал его внимательно серьёзным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой. Приехали, прервал он речь Гаврила. Волна подхватила лодку и ловко ткнула её в песок. Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой. Прощай. Отсюда до города вёрст 8. Ну что, опять в город вернёшься, а? На лице челкаша сияла добродушная хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврила. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками. Нет, я не пойду. Я Гаврила задыхался и давился чем-то. Челкаш посмотрел на него. Что это тебя корчит? спросил он. Так. Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на челкаша, не то разрываемый иным же желанием исполнить, которое ему было трудно. Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится. Гаврила начал как-то странно смеяться, смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, в выражении его лица Челкаш не видал. Смутно видны были только уши Гаврилы, то покрасневшие, то бледневшие. "Ну так к чёрту", махнул рукой Челкаш. "Влюбился ты в меня, что ли? Мнётся как девка". А ли расставание со мной тошно? Эй, сосун, говори что ты, а то уйду я. Уходишь? — звонко крикнул Гаврила. Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам челкаша обнял их своими руками и дёрнул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шёпотом Гаврилы. Голубчик, дай ты мне эти деньги. Дай Христа ради. Что они тебе? Ведь в одну ночь, только в ночь, а мне года нужны. Дай. Молиться за тебя буду вечно в трёх церквах о спасении души твоей. Ведь ты их на ветер, а я бы в землю. Эх, дай мне их. Что в них тебе? Али тебе дорого? Ночь одна и богат. Сделай доброе дело. Пропаще ведь ты. Нет тебе пути. А я бы. Ох, дайте их мне. Челкаш, испуганный, изумлённый и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и опираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его наконец, вскочил на ноги, и сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки. "На, жри!" крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабо. И бросив деньги, он почувствовал себя героем. "Сам я хотел тебе больше дать, разжалобился вчера я. Вспомнил деревню, подумал: да и помогу парню". Ждал я, что ты сделаешь, попросишь. Нет. А ты, эх, войлок, нищий. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак, жадный черти, себя не помнят. За пятак себя продаёте. Голубчик, спаси Христос тебя. Ведь это теперь у меня что? Я теперь богач. Визжал Гаврила в восторге вздрагивая и пряча деньги за пазуху. Ах ты, милый, вовек не забуду, никогда. Еженее и, и детям закажу, молись. Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее и искажённое восторгом жадности лицо и чувствовал, что он, вор-гуляка, оторванный от всего родного, никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврила на пустынном морском берегу. "Осчастливил ты меня", кричал Гаврила, и схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо. Челкаш молчал и по волчий скалил зубы. Гаврила всё изливал, Веч я что думал, едем мы сюда. Думаю, хвачу я его, тебя веслом. Раз, денежки себе, его в море, тебя-то. А, кто мол его хватится и найдут, не станут допытываться. Как да кто не такой мулон человек, чтобы за него шум поднимать. Не нужный на земле, кому за него встать? Дай сюда деньги. Рявкнул чилкаш, хватая Гаврилу за горло. Гаврила рванулся: 1, 2. Другая рука чилкаша змеёй обвилась вокруг него. Треск разрываемой рубахи, и Гаврила лежал на песке, безумно вытрячив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Чилкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалил зубы, смеялся дробным, едким смехом. И его усы нервно прыгали на угловатом остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно. И никогда он не был так озлоблен. Что, счастлив ты? Сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошёл прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила с кошкой изогнулся, вскочил на ноги и широко размахнувшись в воздухе бросил в него круглый камень злобно крикнув: "Раз!" Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся вперёд, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью весело махнатая чёрная туча, и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху. Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешёл в плотный, крупный Лившийся с неба тонкими струйками, они сплетали целую сеть из ниток воды, сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из-за дождя снова появился бегущий Гаврила. Он летел птицей, подбежав к челкашу, упал перед ним и стал ворочить его на земле. Его рука окунулась в тёплую красную слизь. Он дрогнул и отшатнулся с безумным бледным лицом. "Брат, встань, кось", шептал он под шум дождя в ухо челкашу. Челкаш очнулся, И толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав: Поди прочь. Брат, прости. Дьявол это меня. Дрожа шептал Гаврила, целуя руку чилкаша. Иди. Ступай. Хрипел тот. Сними грех с души, родной. Прости. Про. Ой, иди ты. Ой, иди к дьяволу. Вдруг крикнул чилкаш. И сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутные и закрывались, точно он сильно хотел спать. Чего тебе ещё? Сделал своё дело. Иди. Пошёл. И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог, и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо чилкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны. Тфу, плюнул чилкаш в широко открытые глаза своего работника. Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал: "Что хошь, делай. Не отвечу словом. Прости для Христа. Гнус, и блудить ты не умеешь". Презрительно крикнул чилкаш: сорвала из-под своей куртки рубаху и молча, и з редко поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. Деньги взял, сквозь зубы процедил он: "Не брал я их, брат, не надо мне, беда от них". Челка ж сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле. Возьми и ступай. Не возьму, брат. Не могу. Прости. Бери, говорю, взревел челкаш, страшно вращая глазами. Прости, тогда возьму, робко сказал Гаврила и пал в ноги челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождём. Врёшь, возьмёшь, гнус. Уверенно сказал челкаш и с усилием, подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо. Бери, бери, не даром работал. Бери, не бойсь, не стыдись, что человек чуть не убил. За таких людей, как я, никто не взыщет. Ещё спасибо скажут, как узнают. На, бери. Гаврила видел, что челкаш смеётся, ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке. "Брат, опростишь меня? Не хочешь, а?" слезливо спросил он. "Родимый!" кто-то ему ответил челкаш, поднимаясь на ноги и покачиваясь. "За что? Не за что. Сегодня ты меня, завтра я тебя." "Эх, брат, брат." скорбно вздохнул Гаврила, качая головой. Челкаш стоял перед ним и странно улыбался. А тряпка на его голове понемногу краснея становилась похожей на турецкую феску. Дождь лил как из ведра. Море глухо роптало, волны били о берег бешено и гневно. Два человека помолчали. "Ну, прощай", насмешливо сказал челкаш, пускаясь в путь. Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять её. "Прости, брат", ещё раз попросил Гаврила. "Ничего", холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь. Он пошёл, пошатываясь и всё поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дёргая свой бурый ус. Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, всё гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутавшем степь непроницаемой стального цветом мглой. Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул. Спряталых за пазуху и широкими твёрдыми шагами пошёл берегом в сторону противоположную той, где скрылся чулкаш. Море выло, швыряло большие тяжёлые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретивосьок в воду и землю. Ветер ревел. Всё кругом наполнялось воем, рёвом, гулом. За дождём не видно было ни моря, ни неба. Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал челкаш. Смыли следы челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке. И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме разыгравшийся между двумя людьми